Так закалялась сталь. Рассказ читает Геннадий Долбин. В довоенной Игарке в 12-й школе одно время литературу и русский язык преподавал молодой учитель с памятной фамилией Артикуло. Был он ещё молод, хорошо по тому времени одевался, имел чисто промытый пышный чуб, который все время не спадал учителю на крупноносое лицо. Нос слишком широко и вольно вытекал прямо изо лба, несколько искажал симпатичное лицо учителя. Отращивая чуб, артикуло загораживался изъян. Волосы он все время отдувал с глаз и при этом раскачивался на стуле. Однажды учащиеся подпилили ножки стула, артикул упал на пол, но не расшибся, рассердился на нас маленько и раскачиваться перестал. Артикул погиб на войне, командовал стрелковой ротой. И царство ему небесное. А в ту пору, о которой речь, часто исчезал он из школы на день, когда и на неделю занимался военной подготовкой. И тогда Являлась в класс учительница мужицкого роста с мужицким голосом в мужицкой белой рубахе с отложным воротничком, из-под которой на деревянно выпеченную грудь свисал соленый горбуший блескучий галстук с большим узлом. Артикул и вел уроки весело, с подковыром, с шуточками. А эта баба зычно роняла «Встань, отвечай, садись!» Не корчь рожу, не нюнь, поразговариваю у меня. Кто там шевелится? Кого клопы едят? Распустил вас этот артикуло, но я подтяну, я вам покажу, как надо учиться в советской трудовой школе. Класс отвечал ей сплочённой тихой ненавистью. Классный журнал набивался плохими отметками, будто старая шуба блохами. И когда возвращался артикуло, Мы его встречали чуть ли не аплодисментами. Однажды Артикуло заболел. Надолго заболел. Почти изжитый в игарке цингой. Комиссарша, как мы звали, подменную учительницу, читала нам вслух только что вышедшую и уже начинавшую свой достославный громкий путь книгу «Как закалялась сталь». После прочтения началось обсуждение книги, которая шла ни шатко, ни валко, однако книга всех проняла, всем понравилось, и ученики, подтрафляя комиссарши, говорили о героическом, беспощадном герое книги, пересказывали особо понравившиеся сцены. Она нравилась всем и больше всего, как Павка Корчагин напал на полуротова Белогороддейского конвоира и освободил большевика Жухрая комиссарша одобрительно нам кивала головой, классный журнал начал менять свой лик, полниться положительными отметками, дисциплина в классе подтягивалась, как вдруг всё это дело чуть не испортило тихая девчонка Аришка Прокудина из восьмого переселенческого барака. Что сказать об этой Аришке? Помню не её саму её, а одежду, в которой она ходила стяжённый серый бушлат, негнущийся коричневый лоскут вместо шали, подрубленная иглой на руках серая юбка, латанная байковая кофтёнка, застиранная до того, что цветочков на ней почти не видно было, крупно подшитые грубой дратвой валенки. Как она училась, я тоже не помню. Скорее всего, на пёсике. Таких у нас было большинство, и запомнить их невозможно было. И вот эта Аришка Прокудина, вместо того, чтобы восхититься героем книги, похвалить его за подвиги и старания, чего-то замыкала, захрюкала, затыкала. Так тебе что? Не понравилась книга? удивилась комиссарша. Да нет, нет, залепетала Аришка. Понравилась, но вот вот он, Павка, попу в кеста махорки насыпал. Ребята смеются. А чего смеяться? В третьем году голод был. Народу сколько вымерло? Моя сестра, мой братик, в зыбке, и мама, и бабушка. А он махорку в кеста. Нехорошо так над хлебом галиться. Бог накажет. В пятом классе ещё не бывало такой тишины. И никогда ещё комиссарша не бывала так потрясена и ошарашена. Она чего-то искала, цапала на столе, взглядывала на дверь, вдруг заиграла пальцами на губе, будто дранкой задребежала: "Дыр, дыр". И это дыр до всхлипывания девчонки, испугавшейся своего поступка, только и слышались в классе. Все учащиеся тоже начали озираться на дверь. Сейчас как откроется она, как войдет товарищ в кожаном пиджаке, да в хромовых сапожках, да в галифе. «Текс!» — наконец молвила комиссарша. «Да учились! Прекрати хныкать!» «Какая твоя фамилия? Отвечай! Ты из спецпереселенцев?» «Хотя и так ясно. И фамилия-то пакостная. Крожа и фамилия лепится. Прокудина кивала согласно головой. Словами отвечай, голос потеряла. Ты из какого барака? Отвечай. Ну, с тобой ещё побеседуем, где надо. И с родителями тоже. Чему они тебя учат, узнаем. А сейчас продолжим урок. Я хочу, чтобы вы мне крапивное семя открыли идейный павс Романа, как закалялась сталь. И без контрреволюционных уклонов позатесались, понимаешь, в советскую школу кулачище. Когда-то в Игарке, сплошь почти заселённый спецпереселенцами, каждый сосланный кулак, умеющий ходить ногами, должен был ежемесячно отмечаться в камендатуре из трудящегося элемента на содержание НКВД, и этой самой камендатуры высчитывали деньги ежемесячно. С годами бдительность послабела и в комендатуру ходил отмечать наличие своего населения староста барака. Староста же отвечал за санитарное и пожарное состояние вверенного ему жилища, за наличие поголовья, за выходы и невыходы на работу, за присутствие и отсутствие ссыльных. Так как никаких выборов и или там советов не полагалось спецпереселенцам. Они были лишены всяких прав, кроме как на труд, всякого голоса, кроме как на бабу. В старосты шли подневольно по назначению комендатуры. Как правило, люди сатанели от должности, за которую никто ничего не платил, но спрашивали все. Часто старосту водили и никогда почти обратно не приводили. Староста 8-го каркасного барака, утёкшего одним концом в медвежий лог и переломившегося на костлявой хребтине пополам, ходил в комендатуру с пухлой истрёпанной амбарной книгой. Книга, однако, на сей раз не понадобилась. Скоро и выяснилось, зачем ходил староста барака на вызов. Вернувшись из комендатуры, староста решительно распахнул обитую тряпьём дверь в комнату прокудиных. "Выйди обратно". Так этой дверью саданул-торабахнул, что звякнули стекла во всех перекошенных рамах восьмого барака. И тут же барак огласили вопли. Женившийся вновь пилорамщик Прокудин самолично порол свою дочь смертно, остервенела. Мачеха сначала в лад порке вторевшая «Вот, не распускай язык, не говори, что не следует!» закричала, пробуя вырвать веревку у хозяина, но он и ее той веревкой опоясал. Мужики очурали Прокудина, отобрали веревку, отняли почти насмерть забитую девчушку, принесли водки, налили стакан другой. Прокудин пил и не хмелел, только скрипел зубами и плевался в таз под умывальником, да поводил шеей, будто надавило шею что-то, будто воздух каменел в горле. Через неделю совсем погасшее... Навсегда утихшая Аришка Прокудина говорила на уроке литературы. Мужественный герой, пафос, несгибаемый характер, железная воля. Книга учит любить человека и почитать советскую власть, а также эту. Забыло как идею. Идею сталоть коммунистическую. И сто и шо громче говори. Чего шепчешь? Чего жуёшь? Контру разводила во весь голос. Прошло много-много лет. Артикула убили на войне, комиссарша куда-то делась. Аришка Прокудина заменила Мачху на Лесобирже, вышла замуж за инвалида войны, родила троих ребят. А я уцелел на войне и в 50-е годы начал в писатели выходить и податливо так Ударно у меня это получалось из рабочих, потому что тогда можно было привичать рабочих в родной литературе и в передовом искусстве. Многие таланты из народа до старости так и подписывались под стихами и в конце книг: "Рабочий такой-то", и со сцены, на всяких разных выступлениях гордо объявляли, что они из рабочих и пишут про рабочий класс. В литературе я скоро дошёл до такого уровня, что мне уже доверено было учить других писать. И однажды на областном, на творческом Молотовском семинаре, тогда Пермь ещё именовалась Молотовом, мне поручили вести прозаический семинар. Я его и повёл, преисполненный великой ответственности, тайно гордясь тем, что ещё недавно в районную газетку едва взяли на работу. Я не знал, где в заметке ставить запятые и точки, двоеточие тем более. И вот уж руковожу творческими силами, помогаю совершенствоваться дарованием. Ох-ох-ох, воистину блаженен, кто с молоду был молод. Мне ж еще только, только тридцать стукнуло. В юнош, по современным меркам литературы, седой и пегой. На областной молтовский семинар были присланы два почётных гостя из Москвы, два корифея из толпа советской литературы Анна Караваева и Марк Колосов. И поскольку почётных гостей было двое, то и прозаический семинар разбился на две секции, поэты действовали отдельно и самостоятельно. Я уходил со своими талантами в крыло, под которым взяла шефство Анна Караваева. У неё я читал повесть Барак, и она мне очень понравилась. Рабил я поначалу, но гости настолько была проста, доступна, по-компанейски говорливо, что скоро расположила весь семинар к себе. Обсуждали мы интересную рукопись, которая была в самом делешной рукописью, то есть не отпечатана на машинке. Автор от волнения потерял голос и самообладание. Пришлось ту рукопись читать вслух мне. И дошёл я там до очень пикантного места. Жалуется герой, что как увидит во сне, что нашёл деньги, так и не сбывается сон. Но как увидит, что в штаны наклал, тут оно есть. По нынешним временам-то это бы с наслаждением на изույзь заучивали, со сцены и в кино, во всех деталях показывали, как верх художественного совершенства, как авторское новаторство, как эстетическую воспитанность его, как Самые важные достижения слова, благодаря современной демократии, произошедшей. А тогда я сбился с текста. Заявил, что, пожалуй, пропущу смачное место, потому как женщина тут и вообще. И тогда гостья наша, Анна Караваева, заявила, что никаких тут женщин нету, а есть писатели, для которых правда жизни превыше всего, как бы груба и жестока она ни была. Не правда ли? очень современные заявления, хотя сделано оно в 1950-х годах. Попутно замечу, что и тогда, по таковым заявлениям, мы были уже далеко-далеко впереди времени, но не далее нынешнего. В конце обсуждения рукописи решено было её доработать, подшлифовать и предлагать к изданию. И гости почётные наши изъявили желание лично поработать с автором. На что было сделано мягкое возражение, что де не стоит, наверное, загружать занятого писателя и извините человека уже в годах. Мы её рукопись-то подладим, подчистим, в божий вид приведём, подошлём в Москву вместе с автором. А так всё же наотсадно. А что вы думаете? С рукописью Островского легче было? Подбачиваясь вопросила гостья. И обвела гордым взглядом молтовский творческий семинар. Ну, мы тут видим, что Анне Караваевой очень хочется поделиться воспоминаниями, зашевелились, с расспросами пристали, просили поведать о значительном событии в жизни страны или литературы, иначе чего бы и подбачиниваться, и победоносным взглядом нас провинциальную творческую мелокато одаривать. Оказалось, что именно эта московская пара Анна Караваева и Марк Колосов ездили в Сочи к Николаю Островскому по заданию ЦК «Комсомола» в творческую командировку, помогали больному и слепому автору дорабатывать рукопись будущей знаменитой книги. Писанная по слепым линейкам и под диктовку, она была, мягко говоря, доподлинное выражение Анны Караваевой «очень далека от совершенства». Анне Караваевой и Марку Колосову пришлось узнать будущую знаменитую книгу не просто править, но и дописывать, местами писать. В архивах Николая Островского, да и в Сочинском музее должны храниться не только листы с линеечками для слепого письма, но и тексты, сотворённые двумя командированными писателями. А вот хранятся ли? Я не уверен. Но всякий профессионально читающий человек без труда заметит, что в книге Как закалялась сталь Яркие, порой даже самобытные куски прозы соседствуют с тусклым, жваным текстом. В первом случае это рука даровитой, но слишком заезженной соцреализмом писательницы Анны Караваевой, во втором чешайшего и посредственного писателя Марка Колосова. О нём, хорошо и воззнавший покойный мой друг Александр Николаевич Макаров как-то с досадою говорил что в активе Марка всего один сборник рассказов. Молодой энергии, трудовым энтузиазмом и своим, пусть и наивным взглядом на жизнь наполненный. Однако дали ему недавно отрецензировать этот сборник для юбилейного издания. Там уж ни энтузиазма, ни наивности нету. Двигаясь по воле попутных творческих ветров, автор и его редакторы умело подозревали, правили этот сборник и до того, до да выправили, что одна мекина осталась в рассказах. Александр Николаевич отыскал автора, принудил его найти в старом издании книгу и восстановить текст. Что-то очень смущаясь, страшась себя прежде всего, Марк Колосов сделал новую редактуру под нажимом своего рецензента, который всю жизнь тоже чего-то страшась делал кастрации и обрезания в своих статьях. Анна Караваева много нам тогда рассказывала о героическом человеке Николае Островском. Но жизнь его, в особенности последние годы и дни, так подробно описаны, записаны и на киноплёнку запечатлены, что нет надобности повторяться. А вот о том, как работалась книга, как закалялась сталь, не только двумя командированными писателями, но и в издательстве Молодая гвардия и по подсказкам оттудова прежде всего из верхов комсомола, как-то мало и невнятно говорилось и говорится. И я-то случайно узнал об этом от Анны Караваевой, которая в заключение сказала, что с тех самых пор с совместной творческой командировки она очень привязалась к скромному, даже застенчивому, но честному человеку, милому Маркуше, и везде и всюду ездит с ним». На обильном по питью банкете в честь молодых творческих сил Западного Урала было произнесено много тостов. Но отдельно от всех прозвучали тосты за бессмертную книгу современности «Как закалялась сталь», за светлую память ее автора. Глухим, уже и шибко хмельным вечером Анна Караваев выпила за Марка Колосова, Марк Колосов за Анну Караваеву, И под дружные аплодисменты гости наши крепко обнялись и поцеловались перед тем, как осушить свои бокалы.